Он поднялся, так и не притронувшись к своей чашке, и отвесил поклон. Прошу меня извинить, миледи, вынужден удалиться. И широко шагая вышел. Я спокойно допила чай и пролистав ту самую тетрадь, с досадой поморщилась. Донал был прав, описанный случай нисколько не походил на проклятие Фицуильяма. Там речь шла о варварском обряде, результатом которого стали бесплодие жертвы, слепота и глухота. Так что я вернула записи на место и заглянула в нишу, где мы застали Донала. Подняла с кресла тонкую брошюрку и, прочитав название, вытаращила глаза. Я ожидала увидеть что-нибудь о тактике или фортификации, но Донал преподнес мне сюрприз. Старый номер вестника биологии и химии Шеффилдского национального университета. Что в нем могло заинтересовать начальника стражи? Я осторожно положила журнал на стол, тронула закладку и со смешанным чувством уставилась на свой портрет, где я выглядела слишком серьезной и возмутительно юной. Это была моя первая научная статья. Чаепитие с гостями я бессовестно пропустила, спрятавшись ото всех в уютной тишине библиотеки. За ужином свекровь дулась, однако задирать меня не пыталась, даже несмотря на отсутствие барона. Видимо, сочла план по скандалам в семействе Скоттов, выполненным. Болтать о пустяках никому не хотелось, так что мы поели в тягостном молчании, изредка прерываемым просьбами передать соль или хлеб, и разошлись по комнатам. Оказавшись в своей спальне, я вдоволь потискала кошек, лиса, пребывавшая в мрачном настроении, была не очень-то этим довольна, и долго-долго принимала ванну пытаясь выкинуть из головы мысли о проклятиях, мужчинах и собственной жизни. Голова и так побаливала, виски туго сжимал обруч боли. Приняв на ночь две таблетки, я улеглась в постель и закрыла глаза. Сон не шел. Даже сладкое посапывание марки под боком не навевало дремоту. Покрутившись почти час, я плюнула, налила себе успокоительных капель «Спасибо, Эрен!» вымуштровала всегда иметь при себе аптечку и, немного подумав, заперлась изнутри. Двери с коридора на ключ, а проход в смежную спальню на артефактный замок. Тревога, наконец, отпустила. Или лекарство подействовало, и я, успокоенная, забралась обратно в постель. Накрылась, как в детстве, одеялом с головой и провалилась в сон. Мне снился кошмар. Хрипло ревели в небе драконы, пикируя на замок, и метко плевались огненными сгустками. Каменные стены кое-где оплавились, поплыли от дикого жара, но защитники все еще держались. Размахивали бесполезными мечами, суетились возле катапульт, хоть и понимали, что бой уже проигран. Кто-то в глухом шлеме попытался зарядить дракона в глаз и вспыхнул свечкой. Я закричала, рефлекторно дернулась вперед, меня стиснули крепкие руки. «Миледи!» — звал смутно знакомый голос. «Очнитесь!» Грохот затем откуда-то подула свежим ветром, и меня осторожно похлопали по щекам. Глаза открылись сами собой. Перед ними все плыло, веки жгло. «Миледи, как вы?» Донул, Кто же еще склонился надо мной?» На его хмурой небритой физиономии читалась неприкрытая тревога. «Я...» Горло саднило, и я, пытавшись заговорить, сильно закашлялась. «Что случилось?» «Пожар!» — объяснил он, хмурясь. Оглядевшись, я обнаружила, что Донал уселся прямо на полу в коридоре, держа меня на руках. Из распахнутого настежь окна и открытой двери в спальню свистел сквозняк воздух пах гарью и чем-то неприятным, от чего на языке сделалось кисло. В комнате было все еще дымно. Кошки прохрипела я, сились встать. Он не пустил. Осторожно вытер грубой ладонью мои мокрые щеки, надо же. Я даже не заметила, что плачу, и позвал негромко. «Кис-кис!» «С ними все в порядке, миледи, не тревожьтесь!» Я фыркнула. «Если Марка еще могла откликнуться на такой банальный призыв, то лиса наверняка сочтет это ниже своего достоинства». Вопреки моему скепсису, две пушистые головы почти тотчас потерлись а мою голую коленку. Ночная рубашка бесстыдно задралась, обнажая бедра, сползшая бретелька тоже наверняка открывала занимательный вид». К его чести Донал пялиться не стал. Он смотрел мне в глаза, не позволяя взгляду опуститься ниже. Это они подняли тревогу. Начальник охраны протянул руку и почесал Марку за ухом. «Вы как, миледи? Можете идти?» «Попробую», — обещала я неуверенно. Голова кружилась, в горле першила, я попыталась встать, опираясь на руку Донала, и покачнулась. Рубашка Донала была застегнута кое-как местами не на те пуговицы. Ее хвост торчал из-за пояса брюк, мужчина был растрепан, не брит и бос, явно сорвался с постели и помчался меня спасать. С другой стороны коридора замерла Джорджина, прижимая руки к губам. Одета она была в розовую ночную сорочку с бантиками. В расширенных глазах девушке застыл страх. Все в порядке! Хрипло сказал Донал, бросив на нее короткий взгляд. «Уголек из камина упал на ковер. Уже потушили». «Понятно», — заторможенно выговорила она. «Мне послышался шум. Извините». Она скрылась за дверью спальни. Я сделала шаг, другой, и торопливо ухватилась за подоконник. Ноги не держали, перед глазами плыло. Вздохнув, Доналл подхватил меня на руки. Кошки, дружно задрав хвосты, последовали за нами. «Куда вы меня несете?» — придушенно выговорила я, — крепко прижатое лицом к мужской груди, к себе в башню, — буркнул он. — Я хочу спать и уверен, что вы тоже. Не беспокойтесь, там несколько постелей. Угу. Сдавшись, я прикрыла все еще слезящиеся глаза. Сейчас мне было плевать, даже если нас сочтут любовниками. Меня пытались убить. Всерьез пытались, и это не укладывалось в голове. Если бы не Донал, я бы с легкостью могла сгореть, даже не проснувшись. Если случай в озере еще мог быть совпадением, а записка с угрозами дурацкой шуткой, то пожару уж точно нет. Камин вчера не топили. Освещение в спальне электрическое. Так откуда взяться огню? Из горла вырвался истерический смешок, и начальник стражи сбавил шаг. «Что случилось?» — спросил он встревоженно и слегка отстранил меня, чтобы заглянуть в лицо. «Миледи, вам плохо?» Я мотнула головой, давя неуместный смех — «Просто я тут подумала, мы с вами, Донал, Чопорная мистер Грин уж точно не подходила ситуации. «Прошли огонь и воду!» Шутку он оценил, но моим весельем не проникся. «Главное, чтобы до медных труб дело не дошло», проборчал Донал и ускорил шаг. Разбудила меня одна наглая пушистая морда, которая тыкалась мне в лицо и требовательно мяукала. Я кое-как отпихнула на халку и приоткрыла один глаз. «Мяу!» — оскорбилась сидящая в ногах тросцветная кошка, а чёрная лиса мурлыкнула, щекотно задев усами мое лицо. Что это на нее нашло? Обычно до таких нежностей она не снисходила. «Мррр!» Лиса слегка выпустила когти, не царапая, предупреждая. Я сцедила зевок в кулак, сползла с кровати и замерла, поняв, что комната мне незнакома. Просторная, полупустая, Из обстановки лишь кровать, сундук и стол с двумя стульями у окна. Мохнатая шкура на полу. Настоящая холостяцкая берлога. В углу винтовая лестница вниз. Мягкий мех приятно согрел пальцы ног, а я, наконец, сообразила, что встревожило лесу. Снизу доносились мужские голоса. «Ты уверен, что...» Даже в обрывках фразы барона звучала тревога. «Не было, но...» — прогудел в ответ Доналл. «Полицию?» Это преждевременно. Что там опять стряслось? Надо спускаться, но окрасоваться перед мужчинами в ночной рубашке и босиком. Даже если один из них мой муж, а второй эту самую рубашку успел ночью рассмотреть во всех деталях. Должно быть, я отрубилась еще по дороге в башню, потому что в упор не помню, как завалилась спать. Это значит, что Донал укладывал меня в постель и накрывал одеялом. Я прикусила губу, усмиряя распоясывшееся воображение и нервно хрустнула пальцами. Вряд ли в берлоге начальника стражи найдутся женские вещи. Пришлось сгонять с постели недовольных кошек и закутываться в одеяло. При моем появлении мужчины умолкли, пристально разглядывая меня, наверняка помятую, всклокоченную вдобавок басую. «Маргарита, как вы?» Барон шагнул ко мне. «В порядке, спасибо». От собственного голоса, хриплого и низкого, я опешила. — Вы сильно надышались дымом, миледи, — пояснил Доналл негромко. На меня навалились воспоминания. Кошмар тягучий и липкий, от которого все не получалось очнуться. Запах дыма и гари, сквозняк, теплые руки и встревоженные глаза От чего то стало неловко перед Фицуильемом, который как раз нежно сжал мою свободную руку, Другой рукой я придерживала полуимпровизированного одеяния. «Вы закончили свои дела?» — спросила я тихо. «Надеюсь, все в порядке?» «Я тоже надеюсь», — сознался барон со вздохом и устало потер лоб. Выглядел он неважно. Осунувшийся, небритый, с лихорадочно блестящими глазами, эпидемию удалось предотвратить. Полагаю, что самое страшное уже позади, но две кобылы еще плохи. «Тогда почему вы вернулись?» — вырвалось у меня. «О, простите, конечно, это не мое дело». Фицуильям болезненно поморщился. «Я был бы очень плохим мужем, если бы не вернулся». Чуть поежившись, я переступила ногами, и Доналд тут же это углядел. «Миледи, вы же простудите, сидите сюда!» Позвал он, пододвигая кресло поближе, к весело горящему камину. Я с благодарностью села, позволяя огню согреть мои озябшие ноги. Тревога мужа была приятна. «Что тут скрывать?» Однако я не могла отделаться от мысли, что беспокоила его не столько моя безопасность, сколько возможный скандал, иначе он первый заметил бы, что я стою босиком на холодном полу. «Маргарита, почему вы ничего мне не сказали?» — поинтересовался барон, садясь напротив. На мои колени тут же запрыгнула подкравшаяся марка и свернулась клубочком. Донал, как всегда, отступил в сторону. Остановился в темном углу и оперся плечом о стену, не мешая нам разговаривать. О чем? Храбрясь я пожала плечами. Когда вы уезжали, покушение было единственным, и вы лично при нем присутствовали. Он недобро прищурил глаза. Что насчет записки с угрозами и топора? Топор я всерьез не восприняла. Призналась я честно. Записку показать просто не успела. Нашла ее как раз перед завтраком. Барон отвел глаза, наверняка вспомнив, сколь бурным выдался завтрак и чем закончился. «Впредь вам нужно быть осторожнее, Маргарита. Прошу вас, воздержитесь пока от поездок и прогулок». Вообще из дома не выходить?» – ужаснулась я. «И как долго?» Перспектива просидеть не невесть сколько в заперти, да еще в приятном обществе свекрови удручала. «Только вместе со мной или Доналом?» – отрезал муж. «Хорошо». Быстро согласилась я, вдруг поняв, что не испытываю прежнего страха к начальнику стражи. То ли повлияло, что Донал уже дважды меня спасал, то ли я попросту к нему привыкла. Приглушенный звук гонга заставил меня дернуться. «Пора на завтрак!» Барон поднялся на ноги и предложил. «Маргарита, вам нужно переодеться. Позволите?» Я кивнула, и он подхватил меня на руки вместе с одеялом и пискнувшей маркой кошка негодующе выбралась наружу и спрыгнула вниз, громко ругая оплаумивших двуногих. Барон коротко кивнул на нахмурившемуся донолу и понес меня к выходу. Я обхватила мужа руками за шею и прикрыла глаза, не в силах избавиться от иррациональной досады. К завтраку я, конечно, опоздала. Точнее, опоздали мы. Фицуильям терпеливо дождался, пока я кое-как приведу себя в порядок с помощью охающей горничной. В комнате... Уже было прибрано. Пострадавшие от огня ковры шторы заменили, сажу с каменного пола отскоблили, спальню проветрили, но в ней все равно чувствовался стойкий запах дыма. Гарью пропахли мои платья, волосы, даже кожа. На ванну не было времени, пришлось кое-как обтереться влажными салфетками с помощью бледной непривычно молчаливой Бетти и торопиться в столовую. Свекровь моих стараний не оценила — окинула недовольным взглядом и высказалась. «Маргарита, милая, от чего ты так устаешь, что не в силах подняться утром с постели?» «Это я ее задержал», — взял вину на себя барон, целуя мать на пудренную щеку. «Прости, мы больше не будем». «О, тогда другое дело», — смягчилась суровая свекровь, похоже, прикидывая, не успели ли мы зачать желанного наследника. «Фицуильям, дорогой, сегодня кухарка превзошла себя», Просто восхитительные булочки. С удовольствием попробуем. Барон придвинул мне стул и занял место во главе стола. Я приподняла брови, взглядом спрашивая, на что не в курсе. Он отрицательно качнул головой. Значит, свекровь решили не волновать. А ведь из присутствующих не в курсе лишь она и Хелен. Причем последняя не факт. Очень уж странно она поглядывала то на меня, то на Донала. Впрочем... Открытую ссору она не затевала, так что ну ее. Зато Джорджина выглядела испуганной и подавленной. Я как раз успела выпить кофе, когда принесли почту. Дворецкий пошел вокруг стола, обнося домочадцев посланиями, которые и возвышались на подносе. Фицуильям, как примерный муж, тотчас занялся газетой. Свекровь принялась методично вскрывать целый ворох писем. Даже Доналл, получил свою стопку корреспонденции, а Джорджина, порозовев, спрятала записочку. Лишь Хелен и мне ничего не досталось. Хотя нет. Дворецкий с поклоном вручил мне последний конверт. Он адресован мисс Гретти Саттон, миледи. Я позволил себе... Да-то, конечно, нетерпеливо перебила я, схватив с подноса конверт, написанный знакомым почерком. И тут поклонники осаждают. Фыркнула Хелен, бросив короткий взгляд на конверт, так густо заклеенной марками, что места для имени и адреса отправителя почти не осталось. «Виктор Саттон? Тебе пишет Виктор Саттон?» Я отмахнулась, вчитываясь в первый из доброго десятка листков, исписанных убористыми буковками. «Что вас удивляет, мисс Хелен? Густой голос Донала заставил меня вздрогнуть и поднять глаза. Смотрел брюнет исключительно на залившуюся краской девушку. «Ничего удивительного, что леди...» пишет ее отец. Отец? Хелен некрасиво приоткрыла рот. Тот самый мистер Саттон, знаменитый путешественник, который... Я даже о письме забыла, удивленная столь бурной реакцией. Хелен, казалось, разрывалась между восхищением и негодованием. Она недоверчиво переводила взгляд с меня на письмо. Угадать ее мысли было нетрудно. Как я, презренная мещанка, посмела быть дочерью такого человека? Я хмыкнула про себя. Узнай Хелен правду о моем происхождении, ее возмущению не было бы предела. «Хелен, перестань!» — перебила свекровь, подняв голову. «Сколько можно ребятицы? Тебе давно о замужестве думать надо, а ты все с детскими увлечениями носишься!» Хелен прикусила губу и выдавила. «Да, мама, спасибо, все было очень вкусно. Джорджина, пойдем!» В этой семье никто не обращался друг к другу ласково. Только холодные Джорджина и Хелен, даже громоздкая Фицуильем, не сокращали. Свекровь поджала губы, недовольная выходкой дочери. «Мама — Мама! — прощебетала вдруг Джорджина, умоляюще сложив маленькие руки. — Можно сегодня поехать в город? Изабель пригласила меня на чай. — Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Майкл меня отвезет. — Вместе с Хелен! Подобрев, разрешила свекровь, Возвращаясь к недочитанному письму, Джорджина скуксилась. Присмотра сестры ей явно не хотелось, но возражать не посмела. Хелен так на нее взглянула, что я удивленно приподняла бровь. Похоже, тут кроется какой-то секрет. Решив дочитать письмо в одиночестве, я тоже встала. Следом поднялся Доналл. «Провожу», — бросил он коротко, пристраиваясь на шаг позади меня. «Я лишь пожала плечами, как угодно, и мне так будет спокойнее». Свернув в очередной коридор, я услышала разговор на повышенных тонах. Девушки ссорились, не понижая голоса и наплевав на приоткрытую дверь. Старшая сестра отчитывала младшую. До меня донесся лишь обрывок разговора. «Не позорься!» — сердито выговаривала Хелен Джорджини. «Хватит уже на него вешаться! Он тебе не пара!» Джорджина возразила запальчиво. «Это моя жизнь! Не смей вмешиваться!» «Дурочка!» — вздохнула Хелен. «Ты же ему не нужна и...» Потом она заметила меня и умолкла. Я виновато улыбнулась и прошла мимо, стараясь выкинуть из головы невзначай подслушанный разговор. Сердечные тайны Джорджины не моя забота и не мне раскрывать ее секреты. Миледи, голос Донала раздался за спиной так неожиданно, что я чуть не подпрыгнула, совсем забыла, что он меня охраняет. Надо же крупный мужчина окрадется неслышно, как кошка. Мы были уже в двух шагах от моей спальни. Да. Обернувшись, я взглянула ему в лицо. Доналл в самом деле походил на кота, серого дворового котяру со шрамом на морде. «Вы умеете обращаться с оружием?» Последовал неожиданный вопрос. «Хоть каким-то огнестрельным, холодным, магическим».